Глава первая «Тебя уволили?» Подруга Люба ошарашена этим известием. «Что уж говорить обо мне? Я убита!» «Слушай, может Роме сказать? Я уверена, у него есть связи в...» «Нет, Люб, не смей!» Эмоционально произношу, стараясь пресечь идею подруги. «Ни в коем случае!» «Я сама решу этот вопрос. Если ты будешь все мои неприятности сводить к просьбе о помощи у Ромы...» Я просто перестану с тобой делиться. Заявляю категорично. Ладно, все. Алинка, ты же знаешь, я хотела как лучше. И даже мыслей не было. Замолкает, а после, шумно выдохнув, продолжает. Я люблю тебя и хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Давай закончим о грустном. Я высказалась, мне полегчало. Теперь поговорим о приятном. Расскажи, как дела у Илюшки? Хочется ему в школу? «Что говорит?» «Ой, как всегда!» Вздыхает Люба устала. «Я уже устала спорить с Русланом Рамазановичем. Да и с самим Ромой тоже. Оба хотят Илюшу отправить в Англию. Вот уже с первого класса, понимаешь? А я не хочу отпускать от себя. И так, пока он рос, училась. Толком не была с ребенком. Обе бабушки помогали, как нянечки за ним. А теперь что? Разлучаться надолго?» А если уеду с ним, как оставлю Рому тут? Нет, это не вариант. Семья должна быть вместе. Правильно, топи за свою подруга. Семья всегда должна быть вместе. Почему-то последние слова у меня выходят печальными. И осознав это, спешу закончить разговор с Любой, чтобы она не подумала, что что-то не так, и это из-за ее мужа. Я действительно очень расстроена. Только меня сделали ведущей... Перестала мотаться по городу в поисках репортажа. И вот опять рухнула на дно. Да еще и мамину пекарню прикрыли на время расследования. И что теперь делать мне? Придется начать по новой. Или же выиграть дело в суде. Но надо доказать, что вина не наша, а завода, поставляющего нам сыр. Нашла в интернете его фактический адрес. Хочу поехать туда с другом-оператором. Снимем репортаж. Попробую разузнать хоть что-нибудь. Что они добавляют в свои продукты, что наши сотрудники все отравились и загремели в больнице? Глава нашего медиахолдинга лично вызвал меня к себе на ковер две недели назад и так отчитал, что я еще несколько дней ходила с опущенной головой, как будто в чем-то виновата. Мама утверждает, что ничего нового не добавляла в свои пирожные, значит, остается поставщик, с которым только начали сотрудничать. С Лехой, оператором нашего канала. Договорились встретиться на месте. Еду в сторону области. Свернулась в шоссе. Надо спешить, иначе коллега прибудет первым. Давлю на газ. Неожиданно метрах в двухстах впереди вижу аварию. Скорой не видно, все ли живы. Подъезжаю, выбегаю из авто, своего жука, своей хондочки и прочее. Заглядываю в первую машину, но никого не обнаруживаю. Едва подбегаю ко второй как ее двери открываются, и на меня смотрят несколько пар глаз, а после двое мужчин затаскивают внутрь. Я ничего не успеваю понять, и тут перед глазами все темнеет от сильного удара чем-то твердым по голове.